Глава 7. Первое знакомство. Первые сутки пребывания на Хлайбе пролетели незаметно. После обеда, на котором посол представил Сандерса и полубоя персоналу посольства и своей подруге, он допустил их к собственной базе данных, в которой можно было найти личные дела всех маломальски значимых в городе пяти башен персон. Напарники оторвались от экрана, только когда Уолш намекнул им, что на ночь имеет обыкновение сдавать технический отдел посольства под охрану. Утром Сандерса разбудил какой-то непонятный шум. Приоткрыв глаза, он огляделся. Дверь закрыта, за окном то ли туман, то ли облака. Звук доносился из спальни полубоя. Зевая, Дик стукнул для приличия пару раз в дверь и вошел. В комнате пахло, как в спортивном зале. Сандерс хорошо помнил подобные запахи, потому что после каждого отпуска он вгонял себя в форму до одури, отрабатывая приемы единоборств, работая с холодным оружием и проводя бесчисленные спарринги. Тренажерный зал конторы навсегда пропитался запахами пота, железа и немного крови. Какие же спарринги без крови? Так балет. Полубой в одних трусах стоял, расставив чуть согнутые ноги на ширину плеч, и отбивал атаки риталусов. Зверьки кидались на него с пола, а он ладонями и предплечьями отводил атаки, смахивая их, как назойливых мух. Риталусы грациозно переворачивались в воздухе, падали на лапы и тотчас бросались в новую атаку. Пару раз Полубой не успевал за стремительными животными. Они, пробивая защиту, глухо тыкались мордами в его грудь и живот, и тогда он негромко рычал. Все происходило в таком темпе, что счастливчик зажмурил глаза и громко провозгласил «Сегодня в нашем цирке всемирно известный Касьян Неустрашимый и его дикие медведи». Ритаалус, и пробурчал Полубой, взглянув на него через плечо. Чувство юмора у него, видно, еще не проснулось. Эриталусы, воспользовавшись тем, что он отвлекся, таранили его грудь, и он, покачнувшись, отступил на шаг. «Ша, ребята!» — негромко сказал он. Зверьки угомонились и, не взглянув на Сандерса, юркнули под кровать. Полубой подхватил полотенце. Когда он обернулся, Дик увидел на его груди и животе красные пятна. Места, куда и пробив блок, ткнулись острыми мордами. Предплечья же были почти полностью багровыми. «На лице Мичмана выступил пот, мускулистая грудь была мокрая, словно он побывал под душем. «Утренняя гимнастика?» — спросил Сандерс, постранившись, чтобы пропустить полубоя. «Точно. Мне хотелось бы попробовать». «Не советую, Дик, вы не в лучшей форме», — отрезал русский, скрываясь в ванной комнате. «Ну и черт с вами». Сандерсу стало обидно. Конечно, он видел, на что способны Риталусы, да и сам полубой во время схватки с мнимыми пиратами. Но он тоже не мальчик только что из колледжа. «Ладно, после поговорим», — решил он. Посол не зря гордился своей кухней. Никаких пищевых синтезаторов, никакой химии, только натуральные продукты и настоящий шеф-повар, выписанный из одного из лучших ресторанов столицы Содружества. Во время званого обеда Сандерс успел оценить способности повара и за завтраком лишь утвердился во мнении, что никакая синтезированная пища в подметке не годится созданной живыми человеческими руками. Он поглощал пищу не торопясь, наслаждаясь каждым кусочком. Полубой же ел так, словно это был концентрат из рациона абордажной группы, оставленной на захваченном корабле. Во время завтрака он что-то заказал повару, Отчего у того глаза полезли на лоб Однако, не прикословив господину археологу Которого представил сам посол Через 15 минут повар принес металлический судок Из-под крышки выбивались струйки пара Полубой заглянул в судок Удовлетворенно кивнул и поблагодарил повара Тот, пожав плечами, удалился Запах, который донесся до Сандерса Не имел ничего общего с тем, которые должны сопутствовать пище И был способен на весь день испортить аппетит Когда Дик поинтересовался, что это, полубой коротко ответил, что это пища для риталусов Сам собой возник следующий вопрос Усмехнувшись уголком губ, полубой взял судок под мышку и поднялся из-за стола Не беспокойтесь, Дик, в вашей комнате они не нагадят Перед своим номером они обнаружили молодого парня, который подпирал стену, явно кого-то ожидая «Господа археологи», — с сомнением осведомился он, — «я, Мигель, личный водитель господина посла». «Мы археологи», — подтвердил Сандерс, открывая дверь, — «а вот тебя я вчера не видел». «У меня был выходной», — беззаботно отозвался Мигель. «Мистер Волж сказал, чтобы я покатал вас над городом и вообще поднатаскал в здешней обстановке». «Глидер на крыше, как соберетесь, поднимайтесь. Номер машины 017». «Договорились. Сандерсу понравился шустрый и разбитной парнишка. Он чем-то напоминал его самого в молодые годы, когда он был вожаком одной из уличных банд в изобилии водившихся в его родных кварталах. А ты что, местный?» «Местный, коренной. Вы только скажите, куда надо. Мигом доставлю». «Мы еще и сами не знаем, куда», — буркнул полубой, на которого энтузиазм водителя не произвел никакого впечатления. Небесно-голубой Глидер был не последней модели и даже не предпоследней, но чистый и ухоженной. Мигель плавно довел его до края крыши и свалил в крутое пике. Полубой, предусмотрительно пристегнувшийся к креслу, едва покачнулся. Сандерс размазался по спинке водительского сиденья. Эй, полегче! Как скажете, а мистер Уолш любит, чтобы уши закладывала. Мигель оскалился в улыбке. Видно было, что и ему доставляет удовольствие выписывать в небе дикие виражи «Предупреждать надо», — проворчал Сандерс, пристегиваясь «Куда едем?» — спросил парнишка «Давай по периметру, посмотрим, что к чему», — прогудел полубой Срезая верхушки облаков, Глидер помчался вдоль башен Все они были похожи только на первый взгляд, а вблизи было видно, что строили их не одновременно И что архитектор каждый дал волю фантазии Даже цвет башен был разный Если южная А1, с крыши которой они свалились, была серо-зеленая, как гранит, тысячелетиями омываемый морем, то западная была темно-вишневого цвета. Северная, которой они приблизились через полчаса, имела фиолетовый оттенок. Воздушное пространство между башнями было непривычно пусто. Сандерс привык, что в столице Содружества глидеры ползут по выделенным коридорам на любой высоте, словно муравьи, бредущие к муравейнику. Здесь же он заметил от силы три-четыре машины, прочертившие серую муть нависшего неба, да и те прошли высоко на уровне верхних этажей, а то и выше. «А воздушный транспорт в башнях разрешено иметь только официальным лицам и полиции, пояснил Мигель. «Ну, конечно, купить статус официального представителя какой-нибудь планеты несложно, были бы деньги, но деньги большие, да и куда тут летать? Планета мертвая или почти мертвая. Только возле экватора есть несколько поселений, и те для туристов». Местным все до чертиков И в городе экзотики хватает Кстати о городе, сказал Сандерс Здесь смотреть нечего А что если мы снизимся? Может попробовать, Мигель неуверенно качнул с турвалом Я правда не знаю, насколько высоко облака Можем ткнуться в сеть То есть автомат предупредит Об опасном приближении Вы все равно ничего внизу не разглядите Сеть натянута на высоте около 400 футов от поверхности Ну, крыш посмотрите Улица внизу «Давай рискнем», — предложил Сандерс. «Как пожелаете». Мигель свалил глидер на крыло и нырнул в облачную муть. «А зачем сеть?» — поинтересовался полубой. «А официально, чтобы предотвратить незаконные полеты выше разрешенного уровня?» «А неофициально». Суицидников развелось, как клопов в ночлежке Да и кроме того, был у нас тут такой спорт, что-то вроде русской рулетки Собиралась команда отмороженных, человек десять Всем раздавали парашютные антигравы, ну и прыгали они с какой-нибудь башни Говорят, впечатления незабываемые Вдоль окон башни летишь, потом в облаках, потом выныриваешь И нижний город внизу, красота А при чем здесь рулетка? Один антиграф из десяти был неисправен Модное увлечение было Я даже сам хотел попробовать Но мистер Уолш сказал Хочешь у меня работать, забудь Его можно понять Полгода назад у него секретарша с крыши сиганула Вообще без ничего Ну и был еще случай В честь дня рождения господина Сигевару Его лучшая боевая группа прыгнула в полном составе Чтобы доказать свою преданность Тридцать человек И ни у одного антиграф не сработал Однако Сандерс покрутил головой. «Ага, а полгода назад что-то вроде эпидемии случилось. За неделю больше семисот человек покончили с собой. Мы, помню, с мистером Олшем с приема летели. Консул нового Амстердама устраивал. Подлетаем, значит, к башне, я и говорю, смотрите, а по крыше человек двадцать бегут, взявшись за руки». Мы близко уже были. Видно, что люди не хотят, страшно им, жить хочется. Лица такие, что я три дня заснуть не мог, и месяц кошмары снились. Но вот добежали они до края, и так и не расцепившись, полетели вниз. Мистер Уолш кричит, давай за ними. Я подумал, ему интересно будет, как они об асфальт шмякнутся. А он двери раскрыл, свесился и попытался поймать хоть кого-то. Не удалось, он сам чуть не вывалился. Я его за шиворот ухватил, а он орет, меня отпихивает, а потом заплакал. Мы с ним после два дня пили, и он приказал никого не пускать, хоть секретарь, хоть Флоранс, а хоть президент Содружества. Сандерс с полубоем переглянулись. Да, посол показал себя с неожиданной стороны. «Не судите, да не судимы будете», — пробормотал Мичман. «Когда, — говоришь, — эпидемия была?» «Как раз за неделю перед днем обретения столицы. Это у нас праздник такой. Хлайб признали свободной планетой под протекторатом Содружества». Планировались торжества, фейерверки там всякие. Но какие праздники, если граждане свободной планеты пачками жизнью прощаются? От асфальта отскребать не успевали. Вот после этого сети повесили. Расследование было? Было, только выводы остались там. Мигель поднял глаза вверх. До народ ничего не дошло. Так слухи ходили разные. Мол, кто-то дал понять. Обретайте хоть столицу, хоть чего. А закон здесь не вы. И людьми не вы командуете. А кто же? Кто его знает, Мигель замкнулся. Слухи, что вы хотите. Глидер вывалился из облаков в футах в пятидесяти над гравитационной сетью. Мигель резко поднял нос машины и повел ее по кругу, чтобы пассажиры могли рассмотреть нижний город. Сверху небоскребы казались протянутыми к небу пальцами, грязными, немытыми, разной длины и торчащими без всякого порядка, будто здесь в стремлении достичь высоты сплелись несколько рук, мешая друг другу добраться до намеченной цели. Город напоминал земные города, какими их показывали в хронике Никакого порядка в застройке, в архитектуре Но вид был потрясающий, хотя здешним небоскребом земных было далеко Дома поднимались едва ли на 300 футов над поверхностью И узкие улицы казались отсюда ручейками, прорезавшими глубокие ущелья Развалины в центре города походили на новые строящиеся районы Только строители будто остановились несколько лет назад, оставив здания недостроенными где наполовину, а где только уложив фундамент. Сандерс попытался определить, что ему напоминают развалины, и, наконец, понял — муравейник. Полуразрушенный муравейник, в котором похозяйничал голодный медведь. Грависеть чуть поблескивала узлами в местах сцепления силовых полей. Она накрывала город сверху, как рыбацкий невод косяк тунца — не позволяя никому выскользнуть к поверхности, добраться до облаков и затеряться в них. — Глидер она удержит? — внезапно спросил Полубой. — Наверное, удержит, — задумчиво ответил Мигель. Я не пробовал, да и не слышал, чтобы кто-нибудь снизу или сверху пытался прорваться. Подушка начинается сразу под нами. Я уже чувствую, что машину будто кто-то поддерживает. Если кто прыгает с башни, повисает будто муха в паутине, и через пять минут прибывает полиция. Вылавливают бедолагу и в дурдом Сначала, конечно, костыляют, как же без этого Ну что, насмотрелись? Нас, конечно, не задержат, машину посла знают Но мистер Уолш будет недоволен Вали все на нас, сказал Сандерс Мы археологи, народ непредсказуемый Посол пригласил их к себе в кабинет вскоре после лэнча Угостив гостей виски и пивом и включив глушилку Уолш обошел свой стол и присел на его край Лицо у него было непроницаемо, не дать мне взять дипломат старой школы, который улыбается одними губами и смеется, когда этого ждут. — Ничего утешить, но, господа, сообщить я вам не смогу. Я связался с портовыми властями. Все новоприбывшие обязаны пройти карантин. — А мы? — спросил Сандерс больше для того, чтобы сбить Уолша с официального тона. — Вы и мои гости, хотя прививки не помешают, но об этом позже. «Так вот, за последние несколько лет никто, похожий на вашего клиента, на планету не пребывал. Я сам просмотрел личные дела, так что...» «Несколько лет это сколько?» — поинтересовался Сандерс. «Три года». «Пластическая операция», — буркнул полубой. «А заодно и смена ДНК, что ли?» — усмехнулся посол. «Нет, господа, здесь хоть и бардак, но за приезжими присматривают строго. Раньше бывало, что туристы, не соразмерив собственных сил и аппетитов, ввязывались в сомнительное увеселение и приключения. Но после того, как один из поставленных политиков Турсонга был найден мертвым, дело поставили весьма серьезно. Миновать портовый контроль возможно? Теоретически возможно все, но практически. Челноки садятся только на полосы, расположенные на башнях. Причем на северной башне было много аварий, и несколько лет назад, не помню то ли пять, то ли семь лет, ее перестали использовать. Проникнуть в Нижний город, помимо как из одной из башен, практически невозможно. Так что, похоже, вы ошиблись. Сандерс взглянул на полубоя и поразился. Он был безмятежен, словно Агламба Керрер уже сидел под замком, дожидаясь скорого и справедливого суда. «А скажите, Ян, нельзя ли проверить эту информацию в Нижнем городе?» спросил Дик, потому что Мичман невозмутимо пил пиво и, кажется, говорить ничего не собирался. «Это займет больше времени, чем проверка по официальным каналам, но я могу попробовать». Среди клиентов банка, о котором вы упоминали, есть люди, которые имеют вес в нижнем городе. Они мне ничем не обязаны и придется за услугу оказать ответную любезность. Как вы понимаете, если гарантии о том, что налоговая инспекция утратит интерес к банку, не будет, я мало что смогу сделать. Уолш искоса посмотрел на Сандерса, делая вид, что решение далось ему с превеликим трудом. — Завтра я вам гарантирую гарантии, — сренизировал Сандерс, — так что можете приступать. — Вот завтра и приступим, — поправил его Олш. Полубой смял банку, положил ее на стол и поднялся, потеряв к разговору всякий интерес. — Отчего ради я стараюсь, — подумал Дик, шагая за ним по коридору. — Мне же ясно дали понять, что в этом деле рвение не слишком уместно. Да пропадя, ну все пропадом. Отправлю отчет Вилкинсону, попрошу нажать на налоговиков, и хватит. Мне даже благодарность императора не пообещали, как олшу. Так какого черта я буду жилы рвать? Что будем делать, если поиски олши дадут отрицательный результат?» — спросил он, когда они вернулись в номер. — К чему сейчас ломать голову? Будет день, будет пища. Лениво, будто разговаривая с надоедливым ребенком, сказал полубой и закрыл за собой дверь своей спальни.